Сейчас мы с вами прижмем этого лягушачьего сына, пусть наконец откроет свою пасть. Вы со мной разговариваете так, будто я посвящен ваши отношения. Увы, я не могу всего знать. Не беда. Сейчас разберетесь. Дело в том, что я сразу хотел сообщить милиции о некоторых событиях, а мой приятель в силу определенных причин никак не мог на это решиться. Как я рад, что вы сами пришли и столько, по всей вероятности, знаете, что заставите его заговорить. Герсон вспомнил имя владельца Вартбурга, которое ему дала автоинспекция. Вашего друга зовут Анатоль Сарна? Точно. Значит, вы и это знаете. Чем лучше. Интересно, почему же он так загадочно ведет себя по отношению к делиции? Пусть он сам вам все объясняет. Из меня он выжил клятву, что без его разрешения я рта не открою. Вот и держу слово. Хотя его опасения, из-за чего он, собственно, ничего не хотел сообщать милиции, теперь же не имеет смысла, поскольку вы знаете, что он разыскивает пальто в клетку и эту проклятую сумку. Поручик не все понимал из того, что говорил пожистый, и ждал с нетерпением встречи с этим загадочным старной, надеясь, что тот наконец все объяснит. Через несколько минут они были на месте. Герсон быстрым взглядом окинул хозяина дома, открывшего им дверь. Перед ним стоял молодой, высокий, крепкого телосложения мужчина, широкоплечий, со светлыми вьющимися волосами. Садясь в кресло, поручик внимательно осмотрелся по сторонам. Комната была большая, с широким окном. У окна стоял стол, на котором в беспорядке валялись тюбики с красками, карандаши, рулоны бумаги. В майоликовой вазе торчали всевозможные кисти. Бажист опустился в другое кресло, а хозяин пододвинул стул и сел на него, закинув руки за спинку. «Кажется, вы знаете от своего друга, кто я и откуда», — начал Герсон. «Да, знаю. Король только что звонил мне, предупредив о вашем приходе». «Итак, если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомету». «Ты уже успел что-то рассказать по ручку?» Сарна кинул взгляд на приятеля. Только одно, что я был против твоего молчания, а все остальное, чтобы ты получил удовольствие, приберег для тебя. Сарна чуть кивнул и перевел взгляд на поручика. Что вас интересует? Все, что касается Анки Эльмер и того дела, в котором она замешана. Меня также интересует ваше участие в некоторых ее действиях, рассчитывая на откровенность. Вы ведь разыскивали какое-то пальто и сумку. Поскольку вы уже знаете основную причину моей заинтересованности Анкой Эльмер, мне не избежать весьма неприятных последствий. Не спеша, старательно подбирая слова, Сарно описал все события, в которых он принял участие, стараясь при этом обстоятельно объяснить мотивы своих поступков. Герсон молчал, вертя в руках шариковую ручку время от времени, делая пометки. Наконец, Сарна закончил. И все это вы хранили в тайне только по этой причине? Трудно поверить. Но это так, убежденно подтвердил Сарна. Я должен был руководствоваться в первую очередь собственным интересом. Потеря невесты, а до этого неминуемо бы дошло, была бы для меня слишком дорогой ценой. У меня не было никакого желания платить ее. Как вы могли заранее все предрешить? Еще неизвестно, пришлось бы ли вам платить. В милиции работают люди, тоже имеющие невест. Вас вполне могли бы понять. Вы должны были рассчитывать на то, что мы умеем хранить тайны. Да, но есть еще и инструкции. Я никак не мог рассчитывать на то, что ради какого-то там старного вы решитесь нарушить инструкцию. — Договориться всегда можно, ибо тот же Сарна оказал бы нам большую услугу, сообщив весьма важные сведения. Это позволило бы давно закончить следствие, а вы давно получили бы свое пальто и сумку. — Да, но их нет, я уже готовлю себя к тому, что помолвка будет разорвана, — с горечью констатировал Сарна. — Скажите, — обратился поручик пожистому, — значит, это вы сообщили своему приятелю адрес на Градовой полученный вами, не будем называть, при каких обстоятельствах. Наверное, вам не безинтересно будет узнать, что Анка Эльмер не может забыть тот вечер. Я не совру, если скажу, что у нее к вам довольно теплые чувства.